Раскольника не было. Значит, ему удалось уйти. Поднимавшиеся в автобус люди коротко перед руки были. Особенно нервничал молодой с лицом сфинкса и неприятными серыми глазами. Почему-то его упустил. Нападал он на одного из группы того самого четвертого, которого Сапов раньше не видел. Этот тип, видимо, что-то почувствовал. Он сел в автобус для депутатов, видно, прошел с нашими депутатами, прилетевшими из Москвы. В автобусе документов не проверяют, только смотрят паспорта. Там думали, что он депутат России, а потом в депутатской он заплатил деньги и исчез. Никто его больше не видел. Они говорят, что груза у него с собой не было. Кретины возмущался молодой сфинкс. Это был самый важный для нас человек и его упустили. Ищите! Он не мог далеко уйти. Молодой остался в автобусе вместе с водителем и еще одним охранником, а остальные пятеро выбежали из автобуса. Сфинкс подошел к Цапову. «Куда он мог убежать?» спросил он своего пленника. «Не знаю», — честно признался Цапов. «Но, думаю, вы напрасно теряете время». Раз он сумел уйти от вас таким образом, то его не найдете. «Торопишься умереть?» — равнодушным голосом презрительно спросил молодой сфинкс. «Ты не торопись», — посоветовал он. «Хоча в твоем положении лучше умереть сразу. Если ты сегодня до утра подробно не расскажешь нам о караване с грузом, то утром будешь жалеть, что не умер сразу». Понимаешь? «Жалеть». — А ты меня не пугай, — огрызнулся Цапов. — Я пуганный уже. Напрасно вы ребята ввязались в это дело. Всех вас поишат и еще ваших боссов прибьют. Не нужно было вам становиться у нас на пути. — Угрожаешь еще, — засмеялся молодой сфинкс. Даже прическа у него была странная, волнообразная, начинающаяся и заканчивающаяся где-то От виска до виска. «Нас все равно найдут», — равнодушным голосом предупредил Цапов. «И лучше, если найдут поскорее. Если мы останемся в этом автобусе долго, то вам просто отрежут головы. Вы же это прекрасно знаете». Но его угрозы явно не действовали. Молодой человек махнул рукой, усмехнулся и пошел обратно к водителю. «Что это такие?» — спросил Коля. «Не знаю», — честно признался Цапов. «Но боюсь, что мы не будем рады знакомству». «Был бы у меня пистолет», — промычал Кирилл. «Ты бы еще пулемет захотел», — огрызнулся Слава. «Видишь по их рожам, что это убийцы. Чего ты с голыми руками на них полез? герой поиграть захотел? Это тебе...» «Непоказательное соревнование по боксу. Они могли и голову тебе оторвать». «Кирилл хотел что-то сказать, но в этот момент в автобус кто-то поднялся». «Его нигде нет?» — виноваток крикнул он по-русски. «Мы обыскали весь аэропорт. Его никто не видел». Собери остальных», — приказал молодой сфинкс. «Быстро уезжаем. Нам нельзя дольше здесь оставаться». Скажи, чтобы быстро собрались в автобус. Он может позвонить в город и привести сюда помощь. Почему эти все говорят по-русски? Мелькнуло в голове у Цапова. Значит, они приезжие специально прибыли для проведения операции. В автобус быстро набивались охранники. Когда собралось восемь человек, молодой разрешил отъезжать. Дбое его людей при этом выскочили из машины, а их начальник приказал им ехать впереди автобуса, из Цапов понял, что была еще одна машина сопровождения. Получалось, что сюда прибыла целая команда из восьми человек, чтобы захватить их живьем. Ограничники, конечно, были подкуплены. Но какой зверь раскольник! Он утром почувствовал засаду. Нужно было прислушаться к его словам, думал Цапов. Автобус, набирая скорость, отъезжал от аэровокзала.